Покрутившись и повздыхав, я поднялась. Переоделась, кое-как справившись с завязками на корсаже, подколола косу, чтобы не мешало, и вышла из комнаты. Охранники молча расступились. Они не задавали вопросов и никогда не останавливали меня. Просто шли по пятам, как две ненавистные тени. Вот и сейчас двинулись след за мной. А я, едва не скрипя зубами, направилась в библиотеку. В это время Ориона там не было. Но этот факт меня вовсе не радовал, потому что я знала, где находится мой муж-дракон. Чувствовала его. И от этого мне казалось, что я начинаю сходить с ума. Последние дни библиотека Кирла Астра стала моим прибежищем. Там я искала способы заглушить свою связь с Орионом. Это была даже не библиотека, а огромный архив в виде каменного колодца, который пронзал донжон от основания до самого верха. Вдоль его округлых стен шли стеллажи с узкими винтовыми лестницами, над которыми, как диковинные плоды, на бронзовых ветках нависали светящиеся кристаллы. В мой первый визит я поразилась ее необычностью и казавшимся бесконечным пространством. Но вскоре поняла, насколько удобно здесь все устроено. Входов в библиотеку было несколько, по одному на каждом этаже. Я могла войти на третьем и выйти на первом. Никто не стал бы меня останавливать. Я могла гулять по всей территории замка, заглядывать во все двери и щели. Могла постоять на кухне, наблюдая за работой поварихи. Могла посетить скотный двор, кузницу, загоны с анкрами и даже прогуляться по плацу, где разминались воины Дарги. Никто меня не задевал. Только мужчины провожали насторожными взглядами, да женщины шептались по углам, сравнивая меня за мурашку с леди Элестой. Но всегда и везде за мной шла охрана. А над головой, как надоедливые мухи, кружили два анкра. Так что сбежать я не могла, хоть и пыталась. Вместо этого увязла в трактатах о драконьих родословных. Именно там я нашла мимолетное упоминание о матери Ориона. Сидя над свитком, я размышляла. О Мирель ведь мы Белого Круга говорили лишь шепотом. Она была одной из тринадцати архонтов Темного Ордена, призвавших Деймаров. Жестокая и сильная. И она ненавидела даргов не меньше, чем я. Ее ненависть была мне близка, хотя мы и относились к разным кругам. А сейчас я начала понимать ее как никто. Ведь она, как и я, оказалась связана с Даргом. Она была его Шами, а он ее заклятым суженым. Иначе у них не родился бы сын-полукровка. Но Дарги не женятся на ведьмах, они их убивают. Вот и мать Ориона погибла от рук его отца. Знает ли он об этом? Вряд ли. А если и знает, то кто она для него? Всего лишь проклятая ведьма». Своей матерью он считает другую женщину, ту, которая его воспитала, супруга отца. Его отец, Райзер Дерейтер, взял в жену дочку барона, Дельфину Ла Эстре. И хотя Дельфина обладала искрой, чтобы зачать дитя от дракона, их брак по какой-то причине оказался бесплотным. Может быть, потому что дракон уже встретил свою Шами. Как бы то ни было, супруги Дерейтер хранили тайну рождения сына за семью печатями. А мне хватило одного имени, записанного выцвешими, будто вытертыми чернилами, моих знаний как ведьмы и того, что Орион полукровка, чтобы сложить два плюс два. Но как я могу извлечь пользу из этого знания? И надо ли ее извлекать?